Он бросился к телефону и стал выяснять, что случилось. Агуров сидел и думал, что трупы только множатся, а просвета никакого нет. Кричко же смотрел на льва, и у него сердце кровью обливалось. Уж он-то хорошо представлял себе, чем закончится для его друга этот оврал. Он еще от одного не отошел, а тут уже второй на него навалился. «Черт знает что!» Юрий Федорович от злости даже не сразу трубкой на аппарат попал. Я оперативную сводку каждое утро просматриваю. Но убийство-то произошло. В аэропорту вот этим делом транспортники и занимаются. Застрелили ее, когда она с сумкой из здания на стоянку такси шла. Насчет пуль я договорился. Мы сможем сравнить те, что у нас, с их. Только мне почему-то кажется, что они будут идентичны». — Можешь априори считать это доказанным фактом, — пробормотал Лев. — Это не уголовное дело о разборке психа в дурдоме, — не выдержал Стас. — Если она заказчица, то у киллеров как-то не принято работодателей мочить. — Где логика? — Логика есть, только мы ее пока не понимаем. К тому же она может быть не заказчицей, а посредницей, — устало произнес Гуров и попросил. — Юрий Федорович. «У тебя кофе не найдется? И сигарет бы еще. Мне взбодриться надо». «Сейчас организуем», — подхватился тот и скрылся в комнате отдыха, оставив дверь открытой, и уже оттуда спросил. «Этот киллер, ясновидящий, что ли? Откуда он про ее прилет узнал?» «Скажи, а кто на труп Зайцева выезжал? Ты там был, это понятно, но кто обыск проводил?» — крикнул Мулев, у которого словно глаза открылись. Я посмотрел и уехал, а Игнатов со своими ребятами остался. А что? Воронцов вернулся в кабинет с бокалом кофе в одной руке и пепельницей, в которой лежали сигареты и спички, в другой. Как мне с ним связаться? Нет проблем. Наверное, уже снова здесь. Игнатов оказался на месте. И Лев задал ему самый главный на данный момент вопрос. Подполковник, вы номер Зайцева на жучки проверяли? Повисло молчание, а потом тот растерянно ответил. — Нет. — А надо было? В ответ Лев только глухо застонал. — Так мы сейчас. — Так вы уже! Гневно вырвалось у Гурова, но он тут же буркнул. — Извините, ничего не надо. И повесил трубку. Вот что бывает, когда все из чужих рук. Зря я на него сорвался. Сам же только сейчас понял, откуда у киллера такая осведомленность. «Давайте мы съездим и посмотрим», — предложил Ребров. «Генерал, устройте так, чтобы нам не мешали». Тут дверь распахнулась, и влетел запыхавшийся Игнатов. «Лев Иванович, там, между прочим, до нас кто-то шарил», — оправдался он. «Но ведь дверь мы опечатали, так что все как было, так и осталось». «Не верю я в счастливые случаи и рассеянных киллеров. Но чем черт не шутит?» «Ладно», — согласился Лев. Только вот что. Вы, подполковник, поедете один, чтобы все организовать. осматривать номер будет вот этот господин и его специалисты. У них опыта больше. И пальчики они снимут со всего, с чего только возможно. Игнатов растерянно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Воронцова. «Да, именно так», — подтвердил тот. «На тебе только организационная часть. Ну и ответить на вопросы, если возникнут. Ждем вас здесь». «Лёва, может, и мы с ними поедем? Узнаем все на месте, а ты сразу спать ляжешь», — предложил Крючко. «Нет, Стас, наш номер с утра без присмотра. Мало ли что в него засунуть могли. О том, что в гостинице будет жить полковник полиции, который такое громкое убийство расследует, там уже не только весь персонал, да последняя уборщицы уборщица знает, но и все постояльцы. Так что нам в номере по делу ничего говорить нельзя». «Так у тебя же с собой аппаратура была», — напомнил Кричко. «Все разрядилось, да и заниматься этим сил нет», — тихо ответил Лев. «И вот еще что, подполковник, возьмите список проживавших в гостинице за последний месяц, по настоящий момент, со всеми их данными, кто когда въезжал, когда выезжал». «Гуров, сейчас наш специалист войдет все из гостиницы и все аккуратно выяснит», — предложил Ребров, и Лев согласился». Ребров и Игнатов ушли, а он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Действительно, сил уже не было никаких. Кричко и сам это прекрасно понимал, поэтому пошел в комнату отдыха, наложил полную тарелку того, что осталось от ужина, и поставил разогреваться в микроволновку. Лев же пил уже остывший кофе в надежде, что он придаст ему бодрости, и курил какие-то непонятные сигареты, От которых во рту было горько, как от хины. Но ему надо было еще немного продержаться, так что выбирать не приходилось. Он пытался думать о деле, но перегруженный информацией мозг сопротивлялся. Тогда он взял флешку с досье Захаровой, вставил ее в компьютер и начал читать, что там написано, но ничего не понимал. Воронцов знал Льва не очень хорошо, хотя обязан был им очень многим. Но и до него доходили слухи о том, что Гуров неоднократно отказывался от присвоения ему звания генерала, объясняя это тем, что привык отвечать за свою работу сам. А вот отдуваться на ковре за ошибки подчиненных — это уж дудки. И вот сейчас, глядя на него, беспредельно уставшего, Юрий Федорович пытался понять, а чего ради Гуров так себя заживо сжигает, если ни звание, ни должность его не прельщают? не может иначе жить? Или у него просто нет другого смысла в жизни? И пришел к выводу, что скорее второе. А что, отношения с женой у Гурова явно не важные, детей нет, чем ему еще свою жизнь заполнять? Только работой. И до того Воронцову стало жалко льва, что хоть плачь. Да только Стас не дал сласть погоревать. Он вышел из комнаты отдыха, взял Гурова как маленького за руку и повел за собой. Юрий Федорович из любопытства, и естественно, за ними. Крючко усадил друга за стол, достал из микроволновки тарелку, поставил перед ним и приказал «Ешь». Лев посмотрел, поморщился, отстранился. «Все, Гуров, ты меня достал», — взорвался Стас. «Ты зачем попросил меня тебе пистолет привезти?» «Чтобы застрелиться». «Я привез. Только ты у нас сейчас ослабел. Рука не твердая, еще промахнешься, чего доброго». Но я же твой верный друг, я всегда приду на помощь. Я же за тебя хоть на амбразуру, хоть в колонию. Собственной рукой тебя, сволочь, пристрелю. Ты сдохнуть хочешь? Твое право. Только когда ты от рака поджелудочной загибаться будешь, кто возле тебя хлопотать станет? А кроме нас, Петром, некому. Вот чтобы ты потом и сам не мучился, и нас не мучил, предлагаю решить вопрос превентивно и кардинально». И тебе со святыми упокой, и нам с Петром нервы никто трепать не будет. Стас, прекрати ломать комедию, устало попросил Лев. Жри, сволочь, заорал Крючко. Или я завтра утром вылечу в Москву и сразу подам рапорт на увольнение. И живи без меня, как знаешь. Нет моих сил больше смотреть, как ты себя в гроб вгоняешь. Угомонись, я уже ем, сдался лев, и действительно начал есть. а за это ты завтра мою просьбу выполнишь. Пока все не съешь, разговора не будет, — отрезал Стас, стоявший над ним, как палач над жертвой. Он дождался, пока Лев все съест, потом заварил ему крепкий сладкий чай, и только после того, как тот начал пить, спросил, что сделать надо. — Стас, мне не разорваться, а время поджимает. — Лева, да прыгай уже, — перебил его крючко. — В общем... Надо съездить в село Алексеевское Жерновского района Волгоградской области и выяснить все, что только возможно, об Анастасии Михайловне Зорькиной, ныне Лавровой. Слишком много непонятного вокруг нее. — Съезжу, конечно, — тут же согласился Стас. — Делов-то. Сколько туда ехать? — Да не меньше шести часов, — ответил Воронцов. Я тебе машину с водителем дам. Во сколько ее в гостинице подогнать? — Давай к четырем утра. Я, что не доспал, в машине доберу. Зато весь день у меня будет в распоряжении. — Договорились. И в Волгоград я позвоню, чтобы тебе помогли, если что. Тоже не лишним будет. — Только что здесь непонятно, Лёва? — снова обратился к Гурову Стас. Захарова заподозрила, что Лаврова хочет увести у нее найдённого. Вот и подсуетилась. — Кстати, надо посмотреть, что на флешке, которую тебе Ребров оставил. — Может... Ответ там уже крупными буквами написан. Они переместились обратно в кабинет и стали все вместе читать. Ничего особенного там не было, пока не дошли до ее родственников. «Ну вот», — торжествующе воскликнул Крючко, — «что я говорил? У нее родной брат Алексеев, один из лучших адвокатов Москвы по уголовным делам. Во-первых, я точно знаю, что он порядочный человек, а во-вторых... «Киллеры за спасибо не работают», — охладил его пыл Гуров. «А может, Алексеев его отмазал? Вот убивец его так и отблагодарил, никак не хотел угомониться крючко. «Стас, подумай сам, зачем ей было убивать Лаврову? Ради перспективы выйти замуж за найденного? Но он ведь ее не бросил, а расстался с ней на время, после того, как к нему сын переехал, чтобы иметь свободу действий. Ради денег?» Который она боялась потерять, если он ее бросит. Еруда. Он же не акционер, а всего лишь председатель совета директоров. Миллионами только на работе ворочает, а в жизни просто состоятельный человек. Ради карьеры. Но с таким братом она легко могла бы найти себе другую, не менее высокооплачиваемую. Кроме того, Гордеев уверенно заявил, что между Найденовым и Лавровой в плане интимных отношений Точно ничего не было, хотя он смотрит на нее совсем неравнодушно. Зайцев ей каждый день подробно докладывает, как идут дела. Так с чего бы это вдруг ей так взволноваться? Опять-таки вопрос денег. Какой бы большой ни была зарплата Захаровой, но на оплату серьезного киллера ей никак не наскрести. А если она не заказчица, которая знает исполнителя, то какой смысл ее убивать? «Нет». Здесь что-то другое. «А если она посредница, — предположил Воронцов, — тут-то ей самой деньги не нужны, и исполнителя она знает, между кем и кем. Если окончательно сойти с ума и предположить, что это все-таки Алексеев дал ей киллера, то чьи интересы она представляла?» Ответом Гуру было дружное молчание. «Вот и я не знаю, кто может быть заинтересован в смерти Лавровой». Кому она могла настолько мешать? Или кто и что от ее смерти выигрывает? Что она собой представляет? Молодая вдова с сыном и престарелыми родителями? Судя по досье, у нее всей собственности только дорогая квартира, которая вполне может быть еще до конца не выплачена. Можно, конечно, ее счета проверить. Но я уверен, что там отнюдь не миллионы. Так что провокацию против нее устроил Зайцев по просьбе тетки. Очевидно, Захарова решила подстраховаться. Не сработало бы это, устроила бы другую, но убивать. «Тогда зачем было их убивать? В смысле, Зайцева с Захаровой?» — спросил Юрий Федорович. «Может, нам с Денисовым поговорить? Он же их обоих лучше знает». «Опять наврет стрекороба или просто всей правды не скажет?» — отмахнулся Лев. «Он что, не знал, что у найденного был первый брак?» Знал. но ни звуком об этом не обмолвился. Так что он нам не помощник, причем врет-то он не по собственной инициативе, а по просьбе найденного. Поэтому и с тем тоже разговаривать бесполезно. Единственное, что может иметь смысл, поговорить с самой Лавровой. И если она узнает, что убить собирались именно ее, то быстро нам все выложит. У нее же престарелые родители и маленький сын на руках. Но с этим нужно до завтра подождать. «А вот я не понимаю, зачем киллеру было Лаврову именно здесь убивать?» – недоуменно проговорил Стас. «Тут она все время была с Найденовым, то есть под охраной. Гораздо проще было бы сделать это в Москве. Например, по дороге на работу или с работы. А вот именно так, демонстративно, у всех на виду. Зачем? Это же хоть и областной... но небольшой город, все и все на виду. «Хороший вопрос, Тас, медленно произнес Гуров. «Действительно, почему здесь, а не в Москве, где возможностей гораздо больше? Она не попала бы в этот город, если бы ее сюда не привез Найденов. Причем объяснение Денисова, что он это сделал якобы потому, что ее зовут так же, как некогда любимую девушку, предположительно жену, в свете последних открытий мне доверия не внушает». Юрий Фёдорович, ты запиши эту мысль на каком-нибудь леске, я ее завтра обдумаю, а то сейчас уже не соображаю ничего. Скорее бы Ребров вернулся, с тревогой посмотрел на друга Кричко. Ты бы хоть немного поспал, а то ведь завтра опять целый день вкалывать будешь. А есть и пить тебе, как всегда, некогда. Фёдорович, ты его корми, строго предупредил он Воронцова. Если приеду и узнаю... Что он опять голодный сидел? Я не посмотрю, что ты генерал, а я всего лишь полковник. Битым будешь, это к бабке не ходи. «Василич, ты так говоришь, словно я это нарочно», — Оправдывался воронцов. «Это ты можешь его за горло взять и заставить есть, а я?» «Разрешаю кормить насильно. Вызовешь подкрепление, врачей с соответствующим оборудованием». Гуров этот трёп не слушал. Он пытался понять, Зачем же на самом деле Найденов привез Лаврову в Белогорск? И мысли у него в голове. Рейлис не самые для банкира лесные. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошла стопка папок на мужских ногах, потому что самого человека за ними видно не было. Невероятным образом, умудрившись не промахнуться мимо стола для заседаний, человек свалил на него папки, подняв тучи пыли. И стало видно, что это Вячеслав, начальник службы безопасности губернатора, который оглушительно чихнул и отчитался. Вот, все как заказывали, горком комсомола, обком комсомола и все, что нашли по Ястребову. «Спасибо большое», — кивнул Лев, и, подтянув к себе ближайшую папку, раскрыл ее. «Ну я тогда пошел», — сказал Вячеслав. «Идите, уважаемый, не травмируйте себе психику». потому что здесь сейчас маленькая Хиросима будет», — ласково напутствовал его крючко. Выйдя из кабинета в пустую приемную, секретарша уже ушла, Вячеслав остановился, якобы отряхивая с себя пыль, а на самом деле прислушался к тому, что творилось в кабинете. «Интересно же, Лёва, фу, фу, я сказал, не трогай бяку. Вечно ты своими ручонками шаловливыми куда ни попади лезешь. «За тобой глаз да глаз нужен, а то во что-нибудь обязательно вляпаешься». «Стас, да я просто пока полистаю. Все равно ведь ждать», — устало отбивался Гуров. «Лева, дай отдых голове. Уже без всяких шуток и хохмочек, а гневно наседал на него кричку. «Учти, вот так и дорабатываются до инфаркта или инсульта. Ты сейчас все равно не в состоянии ничего воспринимать. Так не носил и мозги». Они тебе еще пригодятся. Вячеслав так и не узнал, чем дело кончилось, потому что в коридоре раздались шаги, и он вышел из приемной. Навстречу ему топали двое мужчин, но идти за ними, чтобы послушать, о чем будут говорить в кабинете, Вячеслав не рискнул и отправился домой. Время было уже более чем позднее. «Ну, наконец-то!» — воскликнул при виде Реброва Игнатова Кричко — Обратуйте нас уже чем-нибудь, и я этого трудогулика поведу спать, а то ведь он в ночь пойдет». Ребров достал из пакета небольшую настольную лампу и поставил на стол, а потом из кармана маленький полиэтиленовый пакетик, в котором лежало что-то металлическое. «Самопал, но неплохой», — сказал он. «Радиус приема — 30 метров». И делал, и установил человек знающий. Отпечатки из лампы и жучка мы сняли. «Только лампа-то не из номера Зайцева», — торопливо добавил Игнатов, чтобы показать, что он тоже старался. «Судя по инвентарному номеру, она числится за другим номером, и даже на другом этаже». Гуров, с которого при виде этих двоих и сонная усталость мигом слетели, оживленно проговорил. «То есть кто-то взял лампу из другого номера, установил в нее жучок, а потом заменил лампу в номере Зайцева на заряженную». Преступник рассчитывал на то, что после убийства Зайцева он зайдет к нему в номер и произведет обратный обмен, но не успел. Он стрелял с улицы, а Денисов сказал, что когда ему открыли номер, труп еще и остывать не начал, и кровь продолжала течь. То есть к тому моменту, когда преступник, предположим, подошел к номеру Зайцева, Денисов уже был внутри. Более того, он вызвал полицию, и все силу ряда обстоятельств — Из номера больше не выходил. Потом полиция номер опечатала и ушла. Поскольку при обыске жучок найден не был, а номер не может бесконечно простаивать, преступнику осталось только подождать, когда его снова будут сдавать. Радиус действия 30 метров. Значит, приемное устройство было или до сих пор находится в гостинице, потому что постоянно стоящая рядом с ним машина вызвала бы подозрение. «Какие ключи в гостинице?» «Электронные», — ответил Гнатов. «Значит, преступник или как-то отвлек горничную во время уборки, или у него есть мастер-ключ? В первом случае он постоялец, во втором работник гостиницы, но скорее второе». «Гуров, пока мы были в гостинице, мой человек все выяснил. Вот это списки проживавших и сотрудников». Ребров положил на стол файл. «На этой торжественной ноте...» Предлагаю закончить совещание и расползтись по норкам, — предложил Стас. — Подожди, Василич, я нашего технаря вызвал. Сейчас он подойдет и посмотрит на жучок. Если его сделали в нашем городе, то он точно скажет, кто именно. — Ох, Федорович, погубишь ты мне Гурова, — вздохнул Кричко. — Надеюсь, этот технарь не с другого конца города едет? — Да здесь он, как и все остальные, — «Вот Бог даст, раскроем это дело, тогда и в отгулы люди пойдут, а пока почти казарменное положение». «Ты, Федорич, не на Бога надейся, а на Гурова, это вернее будет». Технарь, как назвал его Воронцов, появился буквально через минуту. Это был пожилой грузный мужчина, которому такие овралы были уже явно не по возрасту. Он молча взял пакетик, выбросил на ладонь жучок, рассмотрел его через лупу, которую достал из кармана». И уверенно сказал, «Левша делал. Вот ничему жизнь мужика не учит». Опять вляпался. Пока он упаковывал жучок обратно в пакетик, Воронцов повернулся к Игнатьеву. «Ты все понял? Найти и задержать немедленно». «Если еще жив», — тихо заметил Гуров. «Хотя скрипача-то он не убил». «Прости, Лев Иванович, совсем забыл. Он умер в больнице», — виновато произнес Юрий Федорович. — Значит, у нас уже четыре трупа, — вздохнул Лев. — Найденов-младший, Зайцев, Захарова и Музыкант. А мы даже представления не имеем, ради чего преступник все это затеял. — Все! — чуть ли не в голос зарал Кричко. — Расходимся. Эксперту спасибо и земной поклон. Игнатов за левшой. Всем остальным спокойной ночи. Подполковник мухой вылетел из кабинета. Техналь степенно вышел, а Ребров негромко сказал. — Гуров... Мы ваш номер в гостинице проверили. Чистый он. Живите спокойно. Лампу и жучок я забираю. Мои люди с ним быстрее разберутся. И еще. Вам нужно перед руководством отчитаться. Мил человек, ты на часы посмотри, — взвился Стас. Добрые люди. Он прав, с трудом поднимаясь, остановил его Гуров. Спасибо, что напомнили. Но, может быть, вы сами позвоните. Вы же все знаете. «Мне не по статусу», — кратко ответил Ребров. «Тогда я вас попрошу выяснить две вещи. Первое, все о муже Лавровой. Вдруг у него первая семья была, из которой его Анастасия увела, и теперь бывшая жена жаждет мести. Кто его родители? Может, она не дает им с нуком общаться или что-то в этом духе? Вот они решили, что если ее не будет, они смогут забрать его к себе». потому что ее родители уже старые, и им опеку не дадут. Второе. Как себя чувствует теща найденного? Зинаида Леонидовна жемчужина. Кто ее навещает в больнице, с кем она общается? Если пока говорить не в состоянии, то, может, СМС-сообщение отправляет и получает? И очень нужно узнать содержание ее завещания. Завтра утром информация будет у вас, пообещал Ребров. До свидания. «Мой номер у вас есть. Вызывайте в любое время». Он вышел, а Гуров, взяв спутниковый телефон, кивком показал Воронцову на комнату отдыха. «Конечно. Звони, откуда тебе удобно», — согласился тот. Лев зашел туда и закрыл за собой дверь, а Юрий Федорович тихонько спросил Крючко: «Насчет деда и бабки малыша — понятно. Подобные случаи бывали. Насчет мести со стороны первой жены — тоже». но неужели Гуров решил, что за всеми этими убийствами может стоять старуха в инсульте? Фёдорович, как Лёва говорит, он сейчас собирает все камни, какие ему только попадутся, потому что не знает, какой может пригодиться. Но в порядке бреда можно предположить, что после смерти дочери старуха из-за любви к внуку могла что-то такое замутить, типа, чтобы Найденов снова не женился, И всю свою любовь и заботу дарил исключительно сыну. Актуальную любовницу уже убрали, потенциально попытались, но неудачно, боюсь, что будет второй заход. Ага, а попутно еще двух человек замочили, Не, Васильич. Это уже перебор, это насколько жилет вперед она должна была услуги киллера оплатить. Так я же и говорю, в порядке бреда, повторил Стас. Скажи лучше. «Какую машину ты мне завтра дашь?» «Я тебе сегодня», — подчеркнул Воронцов. дам УАЗик, потому что на другой ты там не проедешь». «Жаль, не больно то в нем на заднем сиденье выспишься». «Ладно, где наша не пропадала?» «И в Якутии, и на Урале, и в Ростове-на-Дону?» «Да по всей стране пропадала». «Чего ж для Белогорска исключение делать?» «Для Волгограда», — поправил его Юрий Федорович. Они говорили все это только для того, чтобы не заснуть, потому что пустали оба зверски. Ждали Гурова, а его все не было. «Да что он там, Санта-Барбару, что ли, пересказывает?» Не выдержав, возмутился Кричко и решительно распахнул дверь. «А там...» Гуров спал, сидя в кресле с телефоном в руке. Его, что называется, срубило. «Интересно, поговорить-то успел?» — шепнул Воронцов. «Даже если не успел, я его все равно будить не дам», — решительно заявил Стас. «Да никто не собирается. Делать-то что будем? На диван перетаскивать или в кресле оставим?» «Если на диван, то где ты спать будешь? Или домой поедешь?» «Ага. Приеду. Пожелаю жене доброго утра и поеду обратно», — съязвил Юрий Федорович. «В дежурке раскладушка есть. Но можно и диван разложить». «Давай рассуждать. Из нас троих...» «Самый ценный кадр — Лёва. Он должен хотя бы немного поспать. Тебе завтра целый день работать. Тоже отдых требуется. Мне шесть часов ехать, так что хоть в дороге по Кемаре». «Вывод. Лёву на диван, тебя на раскладушку, меня в гостиницу». «Зачем в гостиницу? В том кабинете, что я Гурову выделил. Диванчик есть. Тогда давай Гурова контовать, а потом и сами расфасуемся. Ну...» Вира помалу. В результате очень скоро бережно раздетый ты трусов лев, который в процессе разоблачения тряпичной, но чертовски тяжелой куклой висел у них на руках, уже блаженствовал на диване, заботливо укрытый пледом. На раскладушке возле окна самозабвенно храпел Юрий Федорович. Гурову это немало не мешало, его бы и колокола громкого боя не разбудили». а на диванчике в кабинете номер 34, свернувшись калачиком, сладко сопел Стас. Совершенно безумная суббота наконец-то закончилась, но уже начавшееся воскресенье обещало быть не менее напряженным. Проснувшись, Гуров не сразу понял, где находится, но, оглядевшись, узнал комнату отдыха Воронцова, а, посмотрев на часы, пришел в ужас, было десять часов утра. Кроме него в комнате никого не было, и его вещи были аккуратно сложены на стуле, на столе стояло что-то, накрытое салфеткой, видимо, завтрак, а рядом с тарелкой лежала записка, зеленое полотенце чистое, одноразовые станки в ящике рядом с раковиной. Ну что ж, вполне исчерпывающе. Вход мини-санузел с душевой кабиной был прямо из комнаты, и Лев стал спешно приводить себя в порядок, Он и так уже много времени на сон потерял».